«Учитель?» — неожиданно крикнул возжаждавший. «Сюда ползет удав!» «Впервые вижу, чтобы удав охотился на открытых пространствах». «Ну и что?» — сказал задумавшийся. «Ты ведь знаешь, что и гипноз — это наш страх!» «Вообще-то да», — замялся возжаждавший. но ну, а вдруг?» «Тогда отойди, и ты увидишь, что все, что я говорил, правда».